словарь. Словарь терминов и жаргонизмов, принятых в зоне СВО. Аргумент сюрприз, мина 82 мм с переходником для РПГ-7. Пряник снаряд. Пакет гвоздей карандашей. Ракеты БМ-21 РСЗО Град. Градить обстрел из РСЗО Град. Осадки вражеские обстрелы. Стакан самодельный гранатомёт для ручной гранаты. Прикручиваем к стволу автомата Калашникова. Стволка. Ствольная артиллерия. Огурцы. Танковые снаряды. Петя. Петруха. ПТРД. Противотанковое днозарядное ружье образца 1941 года. Система Дегтярева. Полька. Польский 60-мм миномет. Маслята, маслины, желуди. Патроны. Мужик. Орден замужества. Звезда медаль золотая звезда герой рф семечки гильзы улитка короба и питание с гранатами вок к автоматическому гранатомету аборт изъятие мины из ствола миномета после осечки бандерлоги фашисты нацики укропы укры немцы украинские военные не братья реже братья соееды в суки солдаты всу сало ненька укропия Ошибка. Украина. Дикие гуси. Иностранные наемники. Садомиты. Противник, особенно из числа наемник, стран НАТО. Пятисотый. Апятисотица. Трус, оставивший позицию, дезертир. Иногда симулянт или самострел. Двухсотый. Погибший. За двухсотица погибнуть. Трехсотый. Раненый. Пригорюница. Погибнуть. Отчарить Бандере. Смерть украинских военных. Футболист, подорвавшийся на противопехотной мине. Боевые чайки. Солдаты, которые первыми урывают только прибывшие продовольствие Мобики, мобыч, мобики, мобилизанты, мобилизованные в армию повестками из военкомата. Боевые бомжи. Штурмовики на передовой. За внешний вид. Блин. Блиндаж. Блин. Опорная плита миномета 82 мм. Круглой формы опорник, опорный пункт обороны, укреп, укрепленный пункт обороны, зеленка, деревья, кусты, заросли, лес, роща, вонючий ветер, гранатометчик, вытекать, обильное кровотечение, разобрать, уничтожить, поразить цель таким образом, что она разорвана на части, касается техники, зданий и людей, бэтмен, птичка, квадрик, беспилотник, матрас, КВАДРОКОПТЕР ДИДЖИМЕТРИК квн Князь Вандал Новгородский. Ударный дрон на оптоволокне, на шнурке. баба-яга Гексокоптер, предназначенный для сельхозработ. Большого размера. Работает на движке внутреннего сгорания, из-за чего сильно шумит. Но способен поднимать до 40-60 кг полезного груза. ДАТЬ ДЖАЗУ. Поддержать огнем из тяжелого вооружения. ДИСКОТЕКА обстрел, тренировать, нас тренируют, обстреливать, нас обстреливают, как правило артиллерии, дронобойка, бластер, антидроновое ружье, подарок, артиллерийский выстрел, штыки, прилеты снарядов, насыпать, обстреливать артиллерии, трупная вытяжка, курва, мясо, куриная тушенка, балабосы, десерт, конфеты, калмык, крепкий чай на молоке, вместо воды, не мороси, Тише, не болтай лишнего. Стоять на ушном. Внимательно слушать, прислушиваться к звукам, стоя на вахте. Девка, дудка, Д-30. Советская буксируемая 122-мм гаубица. Иногда Нона. 122 миллиметровая дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийская минометная установка. Бардак. БРДМ. Бронированная разведывательно-дозорная машина. Копейка. БМП-1. Советская гусечная боевая машина пехоты. Двойка. БМП-2. БЭХА. БМП. Броник. БТР. Броник. бронежилет Карандаши. и Гвозди. Снаряд 122 мм. РЗС «Град». Одноразовый. Сапер. Одноглазый. Снайпер. Лайнера. Военнослужащие из ЛНР. Лайнера. Амяк. Хищник амбарный. Тыловик, зам по тылу. Откалибровать, нанести удар по вражеской позиции ра ракетой калибр. Баран, труп противника. Забаранить, прибаранить, убить. Сочи, в Сочах. Самовольно оставивший часть. Сочи, самовольное оставление части. Гомосек, правосек, боевик правого сектора. Ксюха, автомата КС-74У. Автомат Калашникова складной укороченный. Весло. АК-74. Автомат Калашникова образца 1974 года. Светка. Плетка. СВД. Снайперская винтовка Драгунова. Калашмат. Автомат Калашникова. Семерка. Автомат Калашникова АКМ с калибром 7,62 мм. Дашка. ДШКМ. Крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина. Пулик ПК. Пулемет «Калашникова». Крупняк. Крупнокалиберный пулемет калибр 12,7. ДШКМ «Утес», «Корт», американский «Браунинг-М2». Ганс «Косторез». Немецкий пулемет «МГ-3». Полтинник. Пулемет «Браунинг-М2» 50-го калибра 12,7 мм. Федор. Пулемет «Утес». Собака. АГС. Автоматический горномет на станке. Труба. Граник. РПГ-7. Ручной противотанковый гранатомет. Муха. Любой одноразовый гранатомет. Не обязательно РПГ-18. Дунуть из трубы. Выстрелить из гранатомета. Сапог. СПГ-9. Станковый противотанковый гранатомет. Поросенок. Термобарическая граната для РПГ-7. Морковка. Кумулятивная граната для РПГ-7. Карандаш. Кукуруза. Осколочная граната для РПГ-7. Пылесос. Танк Т-64. Из завоя движка во время работы. Носатый, грузин, броня, танчик, танк. Абрашка. Американский танк М1 Абрамс. Кошка, драная кошка. Немецкий танк Леопард. алёша Общее название танкистов, совершающие безумное и отважное действие. Термин пришел из компьютерной игры. Фенька. гранаты f 1 Стекляшки. Осколки Вога. Сброс бомбометание из БПЛА ручными гранатами или ВОГами, коробочка, обозначение любой бронированной техники, мотолыга, МТЛБ, оркестр, музыканты, реже зэки, ЧВК Вагнер, ЗУШКА, зенитная установка ЗУ-23-2 проект, КАШНИКИ, бойцы Вагнера, набранные из мест заключения. КАШНИКИ, потому что у них номер в личном жетоне начинался с буквы К, ЛЯГУШКА, ВУК 25 ПГ Горыныч. Ур 77. Метеорит. Советская самоходная реактивная установка разминирования. Бульбулятор. Любой артиллерийский ствол. Самовар. миномет, Корова. Бензовоз. Джихад. Вылазка разведка без приказа. Девочки-мины. Обезьяна. Самодельный ТР. Труба разведчика. Хмырь. Продукты питания. Нульцовый. Нулевой. Новенький. Балаболка, балалайка, болтушка, говорилка, радиостанция. ТАПОК, ТАПИК, ТА-57, военно-полевой телефонный аппарат универсального типа, система индукторного вызова. 120-я, литр водки. СМС, с роты, прислать СМС, вызвать связиста. Ленточка, граница с РФ. Открытка, открытая и ровная местность, которая хорошо просматривается и может быть опасной, Например, прилетит вражеский беспилотник. Промка. Промышленная зона. ЗОП. Закрытая огневая позиция. ДОТ. Долговременная огневая точка. НП. Наблюдательный пункт. КП. Командный пункт. Федералы. Сотрудники ФСБ. Заехать на яму. Заехать на подвал. Угодить в подвал комендатуры или воинского подразделения за косяки или без таковых. Полевой вариант гауптвахты. Губы. Ополченцы, Сепара, Колорады, Лугандоны. Общее название воинских подразделений ЛДНР. Армейские корпуса Народной милиции Донбасса. Наташка, Урал-43-202. Хрюшка, урал 4320 Зажигалки, бензиновые БМ-21. Чекан, бронированный Урал с башней БТР-80. Капля, легковые машины, чаще всего УАЗ-Патриот. Машины подскока для снабжения передовой. Обозначение принято в ЧВК «Вагнер». Козырек, мангал. Самодельные решетки, навесы, которые приваривают над бронетехникой, прикрывая люки и моторные отсеки от сбросов сверху с БПЛА. Ядро. Пункт сброса, куда стаскивает раненых и где можно пополнить быка. Банка. Повербанк. Банка. Труба, накручивая на ствол автомата для гашения звука выстрела и дульной вспышки. ПНВ – прибор ночного видения, теплак, телевизор. ИПП – индивидуальный перевязочный пакет. Кирпи, он же Ёж – турецкий бронеавтомобиль для перевозки десанта. Козак-2 – бронеавтомобиль ВСУ. ББМ – боевая бронемашина. ВОК – выстрел осколочный гранатометный, боеприпас для АГС и подствольных гранатометов. Конец. Читал Олег Лобанов.